В конце 1859 года Северцев получает заманчивое предложение занять кафедру зоологии в Казанском университете. Но он предпочел войти в комитет по устройству Уральского казачьего войска, чтобы заняться исследованием нового района. Земля Уральского казачьего войска, в основном правобережья Урала, посещала с многими учеными, но в виду сложной топографии местности была изучена слабо. В марте 1860 года Северцев выехал в Уральск в качестве члена комитета. В обязанности ему вменялось естественно-историческое исследование земли уральских казаков. Кроме того, он добился права вести полевые исследования и по собственной программе. Северцев многократно посещал Уфу, Оренбург, Уральск и Гурьев. Всесторонне обследовал озеро Шалкар с рекой Солянкой, горы, большой и малый Индер и прилегающие к реке Урал районы. В его работе преобладали тогда общегеографические и экономико-географические исследования. В октябре 1862 года ученый покинул берега Урала, отправившись за границу. Он хотел сравнить свои коллекции с зарубежными музейными образцами. После плена у каканцев он искренне думал, что с далекими экспедициями покончено. Летом 1863 года Северцев согласился переехать в Киев, и занят должность профессора зоологии в университете. Но именно в это время готовился поход генерала Черняева в междуречье Чу и Сырдарьи. Северцев без колебаний вернулся на трудную и опасную стезю путешественника. Пять лет лелеял он мечту об исследованиях Высокой Азии, то есть горной части Туркестана. 1 мая 1864 года прибыл он в Верный, Алма-Ата, и вместе с препаратором выступил вслед за отрядом на запад. С Кастекского перевала за Илийский хребет открывалась Северцеву грандиозная панорама Теньшанских гор. Северцеву удалось, наконец, побывать в горах Каратау, на которые в 1858 году он мог лишь с горечью глядеть из своего плена. Теперь он тщательно исследовал их, осмотрел также бассейн рек Таласа и Чаткала, совершил много высокогорных экскурсий, объездил окрестности Чумкента, Пишпека, Бишкека, Аулиаты, Джамбула. В центре внимания Северцева оказался Киргизский хребет, который поразил его и орографией, и богатством недр, и контрастностью пейзажей на разных высотах. Именно здесь впервые возникла у Северцева развитая им впоследствии мысль о вертикальных зонах поясах С долины реки Исы-Кота Северцев поднялся по северному склону Киргизского хребта до зоны Ельника, но добраться до снежных вершин времени уже не было. Северцева, как и каждого, кто впервые попадает в Среднюю Азию, потрясли контрасты, контрасты во всем, зной у подножья гор, в то же время дождь на их склонах, а еще выше снегопад. Глубокое впечатление произвели на Северцева Такие грандиозные сооружения природы, как снежные мосты. Мосты эти Северцев видел в Карак-Испакском ущелье. Лавины, срываясь с огромной высоты, совершенно отвесных скал, накопляются над рекой в одном и том же месте, образуют плотные арки с полукруглыми сводами. Сверху снег порастает микроскопическими красными водорослями. что и придает мостам розовую окраску. Северцев насчитал семь таких мостов. Возвращался ученый из экспедиции с богатыми впечатлениями. Он возил с собой готовый материал для отчета, первую геологическую карту Киргизского хребта, таблицу высот и ценные коллекции. Сразу же после похода генерала Черняева и присоединение к России Зачуйского края в 1865 году по инициативе географического общества была снаряжена правительственная туркестанская ученая экспедиция на Тянь-Шань. Это почти неизвестная тогда горная система за высоту и неприступность называлась «небесными горами». северцеву поручают руководство физическим отделам. На этот раз вместе с ним поехала в Туркестан и его молодая жена Софья Александровна Полторацкая. На этот серьезный шаг 38-летний ученый решился не сразу. каково ей, бедняжке, будет соперничать с моими птицами?» — писал он отцу. Но Софья была умна, образованна, хороша собой, а главное, с детства сама страстно мечтала о путешествиях. В экспедиции Софья Александровна помогала мужу в ботанических и этномологических сборах, делала нужные ему зарисовки. Правда, она провела в туркестанской экспедиции всего один год до рождения сына Алексея. Из Оренбурга, выехали в начале ноября в двух экипажах. 16 декабря прибыли в Чимкент, где провели зиму и весну 1866 года. Работа ограничивалась сбором коллекций лишь в окрестностях города и сортировкой этих коллекций. Лишь с 5 мая до начала июля Северцеву удалось почти полностью повторить маршрут 1864 года. За это время им было сделано значительно больше, чем за пять предшествующих месяцев. 14 сентября 1867 года началось самое значительное исследование, собственно, Тяньшане, поездка в центральную его часть на Нарын и Аксай. Северцев с отрядом в пятнадцать человек, проводниками, двумя переводчиками и сорока стрелками направился из Верного к югу по реке Тургени, приток Или, и к Заэлийскому Алатау. Через Карача-Булахский перевал подошли к восточной оконечности озера Исы-Куль. Необходимо было достичь цели до снегопада и буранов. Северцев, оставив задание участникам экспедиции, двинулся с препаратором Скорняковым вниз с подоления Меркия к реке Чарын, которая в верхнем течении называется Актагай. Здесь она с бешеной силой прорывается через мрачное дикое ущелье. На обратном пути Северцев и Скорняков потеряли направление и друг друга... Лишь через двое суток измученные, но переполненные впечатлениями, добрались они до отряда. База располагалась в маленьком укреплении Аксу, близ устья реки Каракол. После короткого отдыха Северцев впервые близко подошел к озеру Исык-Куль. Исследовав его берега, экспедиция перевалила через Терский Алатао, и по Баркусканскому ущелью направилась к югу. На перевале Барскаун попали в туман с мелкоснежной изморзью, потом началась метель с сильным ветром. Путешественники были легко одеты, так как раньше стояла теплая погода. Промокшие и застывшие, они разбили лагерь в южных предгорьях хребта Суек у замерзшего озерка. Здесь северцев... открыл новый вид мелких, очень красивых птиц, которых он назвал «расписная синичка». В течение трех дней, проведенных отрядом на аксайском плоскогорье, свирепствовала метель. Условия работы были почти нестерпимы, только Северцев с его исключительной выносливостью и работоспособностью мог продолжать исследование и вдохновлял своим примером остальных. Северцев по снегу пересек Сырты в юго-западном направлении и через несколько перевалов в начале октября снова вышел к Нарыну. Затем на юге исследовал долины рек Адбаши, система Сырдарьи, и Эксай, бассейн Тарима, и проник в юго-западную часть хребта Какшаал-Тоо, Он был первым европейцем, прошедшим в эту часть центрального тяньшаня. Наконец-то сбылась мечта многих поколений ученых. С трудом пробирался отряд по заснеженным сыртам. Люди скользили по оледенелым скалам, рисковали сорваться в пропасть. Опытные проводники лишь чутьем угадывали дорогу по ущельям и обрывам, где едва ступали верблюды. Особенно страдали путники от холода. Однако, несмотря ни на что, ученый продолжал наблюдение. Здесь он обнаружил новые виды животных, в частности, диких горных баранов, качкаров, архаров, а также дикого горного козла теке, кашмирскую козу, дикообраза. Особенно гордился северцев кумаем, которого он назвал снежным грифом. Ученому повезло. Добытый им огромный экземпляр этой осторожной птицы высокогорья, крылатого чудища тянь Тяньшане, имел размах крыльев 2 метра 88 сантиметров, а длина его равнялась 1 метру 28 сантиметрам. 9 октября отряд достиг среднего течения реки Нарын. Чем дальше... тем труднее становился путь. Проводники начали роптать, отказывались идти, но Северцев подбадривал всех и упорно шел вперед. Однако усилившиеся холод и метель все же заставили путников 17 октября двинуться обратно. Так русские ученые, пройдя по Тиньшанским сыртам, первым из европейцев... достиг 41 градуса северной широты в южной части Тяньшанского Нагорья. 20 октября достигли ущелья Чар-Картыма, из которого открывался величественный вид на северные берега Нарына. При переходах через горные потоки лошади нередко падали, скользили по обледенелому дну и валунам, загромождавшим реку. 30 октября прибыли в Токмак. Лежа в теплом халате, Северцев изредка позволял себе эту роскошь на привалах, и, прихлебывая из пиалы чай, он делал заметки в своей записной книжке. Метель была забыта на радостях, что, наконец-то, ночую за тем самым хребтом болгар или суек, на который зауки и барскауна только смотрели сеёнов и проценко и где не было европейской ноги собрано 4000 экземпляров животных если прибавить к этому ботанические коллекции из 3000 гербарных листов и 800 образцов минералов то будет ясно почему так благодарили северцева хранители музеев петербурга последующие два месяца Северцев провел в Ташкенте. Здесь он подружился с художником Верещагиным. К началу 1869 года Северцев вернулся в Петербург. Он прославился своими исследованиями в Туркестане. Его имя теперь было известно не только в России, но и за границей. Московский университет присудил Северцеву степень доктора зоологии без защиты диссертации.